Борьба за пост президента 2024 В 2023 году Дональд Трамп объявил о своей кандидатуре на выборах 2024 года. Он заявил о намерении использовать Министерство юстиции для преследования политических противников, начиная с президента Байдена и его семьи. Эти заявления отражают планы Трампа и его сторонников, которые предполагают значительные изменения в системе управления, демократии, внешней политике и правовой системе США в случае его возвращения в Белый дом. Эти планы формировались еще в конце первого срока Трампа. Он активно использовал свою власть, меняя тех, кто не подчинялся, на более преданных союзников. Но после проигрыша на выборах 2020 года Трамп и его сторонники, включая высокопоставленных чиновников его администрации, начали подготовку к возможной второй президентской кампании в 2024 году. Официальные представители из его кампании утверждают, что некоторые из обсуждаемых планов не имеют отношения к их стратегии. Они называют информацию о намерениях и персонали кампании чисто теоретическими. Трамп намерен использовать Министерство юстиции для возмездия по отношению к своим политическим противникам. Если он вернется к власти, он заявил о намерении начать расследование и предъявить обвинения своим оппонентам. Также он не исключает возможности обвинения тех, кто будет спорить с ним. Планы Трампа и его сторонников включают изменения норм Министерства юстиции, чтобы оно было менее зависимо от политических влияний. Еще в 2016 году в ходе первой предвыборной кампании Трамп обещал провести расследование в отношении Хиллари Клинтон. Как президент он неоднократно призывал Министерство юстиции предъявить обвинения своим политическим врагам, включая тех чиновников, которых он уволил. Однако эти обвинения не последовали, что вызвало разочарование Трампа и привело к конфликту с генеральным прокурором Уильямом Барром. Трамп планирует провести строгую иммиграционную кампанию, включая запрет на въезд или высылку миллионов нелегальных иммигрантов, независимо от их времени пребывания в стране. Для этого он планирует провести обширные рейды с целью депортации миллионов людей ежегодно и использовать средства из военного бюджета для создания специальных лагерей для задержания нелегальных мигрантов. Кроме того, Трамп намерен использовать американскую военную силу для борьбы с наркокартелями в Мексике. Это предполагает нарушение международного права и требует согласия Мексики. Но получила широкую поддержку среди республиканцев, и Трамп намерен воплотить это в жизнь, вернувшись в овальный кабинет. Хотя закон о вооруженных силах обычно запрещает использование федеральных войск для внутреннего правопорядка, существует исключение в виде закона о мятеже. Трамп просматривал использование этого закона для применения военных сил для подавления протестующих после убийства Джорджа Флойда полицией в 2020 году. Однако эти планы были остановлены. Тем не менее, они остаются актуальными среди его советников. Некоторые из них заявили о планах применить этот закон на южной границе для использования военных с целью задержания нелегальных мигрантов. Трамп и его сторонники также стремятся к большему контролю над федеральной бюрократией и трудовыми ресурсами, планируя централизовать больший контроль над всей машиной правительства в Белом доме. В рамках этого подхода Трамп планирует восстановить попытки, начатые в конце своего первого срока по изменению правил государственной службы, что позволит ему уволить и заменить десятки тысяч федеральных работников на своих сторонников. Поскольку Конгресс не смог принять законодательство, чтобы препятствовать таким изменениям, администрация Байдена разрабатывает регулирование, защищающее федеральные трудовые ресурсы от влияния Трампа – Тем не менее, такие исполнительные меры могут быть отменены следующим президентом-республиканцем. Политически назначенные адвокаты иногда вызывали недовольство у Трампа, выдвигая юридические возражения против его идей и идей о высокопоставленных советников Эта ситуация привела к разделению внутри правой части политического спектра, поскольку преданные Трампу люди начали относиться с недоверием к типичному адвокату из федерального общества, который является консервативным республиканцем. Возможный второй срок Трампа предполагает систематическое назначение более агрессивных, и идеологически выверенных правовых стражей, которые могут поддерживать спорные действия. Администрация Трампа отклоняется от ответов на детализированные вопросы о пределах своих полномочий в области военных дел, секретности и правоохранительной деятельности, выдвинутых в вопросе для кандидата на президентские выборы 2024 года для New York Times. В целом, стратегии планы Трампа и его союзников в отношении влияния на юридическую сферу направлены на установление большого контроля над законотворческой системой. Они стремятся назначить адвокатов, поддерживающих спорные меры и идеологически выверенных что может повлечь за собой изменения в практике права и восприятии некоторых норм и ограничений. Эти намерения создают некоторую неопределенность в будущем юридическом поле и могут повлиять на неотвеченные вопросы в вопросе для кандидата на президентские выборы. Заключение. Планы и стратегии, предполагаемые Трампом и его сторонниками, представляют собой попытку укрепить президентскую власть и изменить некоторые аспекты федеральной системы. Эти идеи вызывают вопросы и обеспокоенность в определенных кругах, однако они также могут стимулировать дальнейший общественный диалог о необходимости баланса власти и принципов демократии. В конечном итоге будущий ход событий будет зависеть от реакции общества и институтов на эти предложения и от их потенциального влияния на политическую сцену Соединенных Штатов.